Глава 38. Мэтт Пайн В полном соответствии с ожиданиями Мэтта кровать в Адейрском мотеле оказалась жесткой. Пока он воевал с простынями, мысли в его голове перепрыгивали со звонка Келлер на стычку в баре, а оттуда на Джессику Уиллер. Бросив взгляд на пластмассовый будильник, он увидел, что тот показывает 2.34 ночи. «Сейчас неплохо бы побегать». Впрочем, нет, надо все же попытаться уснуть. хотя для этого он слишком взвинчен. Агент Келлер сказала, что могло произойти умышленное убийство. Бред какой-то. Кому понадобилось убивать его семью? Больших денег с собой в Мексику они не взяли. Да и потом у кого поднимется рука на маленького мальчика? Вполне возможно, у Келлер есть ответы на некоторые вопросы. Они договорились встретиться с утра в том ресторанчике. Оттуда он поедет навестить дедушку, а потом проведёт немного времени с тётей. В этот момент по двери кто-то слегка стукнул. Мэт вздрогнул и сел. Звук действительно был или ему почудилось? Он щёлкнул лампой и прислушался. Затем, мягко ступая босыми ногами, подкрался к двери и посмотрел в глазок, но снаружи никого не оказалось. Потом подошёл к тяжёлым шторам и самую малость их раздвинул. Парковку заливал тусклый свет, но и на ней он тоже никого не увидел. Это мог быть Ганеш, Кейла? или кто-то еще из его друзей. И в этот момент Мэтт заметил на полу какой-то предмет, сложенный в несколько раз листок, подсунутый под дверь. Для счета за проживание было рановато. Он взял бумажку, развернул ее и почувствовал, как от волнения затрепетало в груди. «Встретимся на бугре в три часа ночи. Да или нет? Нужное обвести?» Получив семь лет назад на уроке естествознания точно такую же записку, он обвел «да». Мэтт бросил взгляд на будильник. 2.39. Можно было бы позаимствовать у Ганеша Эскелейт, но Мэтт пил, хотя Кертис мог бы его отвезти. Он решил пойти пешком. Мэтт еще раз глянул на записку. Затем накинул рубашку, джинсы и потянулся за кроссовками. До бугра Мэтт добрался, когда у него в запасе оставалось еще пять минут. Он весь вспотел и опасался, что после пробежки от него плохо пахнет. Хотя прохладный ветер его освежил. По сравнению с той ночью в 9 классе, нынешняя была теплее, но во всём остальном почти ничем не отличалась. Тот же шелест листьев над головой, та же светящаяся в темноте луна, на которую время от времени набегали тучи, то же гулкое биение в груди. Он, конечно, уже не был девственником, и после того случая ему довелось поцеловать много девушек, но ни одна из них не разжигала в груди такого огня, как Джессика Уилер. При этом Мэт ничуть не сомневался, что сам же её идеализировал, без конца задаваясь вопросом, зачем люди раскрашивают воспоминания в розовый цвет, превращая их в поэтизированную версию реальных событий. Стоя посреди поляны, он воскрешал в памяти образ Джессики, которая 7 лет назад появилась из леса с фонариком в руке в пижамных штанах и облегающей ночнушке. Мэт напомнил себе, что ничего теперь не знает об этой девочке. Теперь уже взрослые девушки. Скорее всего, они были совершенно разными людьми. Годы формирования своей личности он провёл в Чикаго, потом в университете Нью-Йорка. Она же осталась в Адайре и по всей видимости работала в трубоукладчике. Всего 7 лет, но целая треть их жизни. Однако то, как она расстекла в баре толпу, как бесстрашно взяла на себя ответственность и положила конец стычке, отозвалось в его душе таким же наплывом чувств, как тогда. в девятом классе. Мыт внимательно осмотрелся по сторонам, но никого не увидел. Джессика могла и передумать, с другой стороны, его могли разыграть или того хуже, кто-то заманил его сюда, чтобы заставить заплатить за вред, нанесённый городу документальным фильмам. Но о той ночи он не рассказывал никогда и никому, а о записке кроме неё никто не знал. В лесу мелькнул свет. К нему лёгкой походкой приближалась Джессика. Ты пришёл. Она выключила фонарик, и они замерли рядом друг с другом. В серебристом сиянии луны он видел ту самую девочку с урока естествознания. Утончённое лицо, по форме напоминающее сердце. Она повзрослела и отрастила длинные волосы, уложив их в более стильную причёску. Она всё так же была примерно на дюйм ниже Мэтта. Они оба выросли. И эти губы Нет, от этого наваждения надо избавиться. Слова по какой-то причине застряли в горле, и он попросту кивнул. "Прости за всю эту таинственность", начала Джессика. "После фильма ты не самый популярный в мире человек, а на мне, ко всему прочему, ещё и бизнес". Это всё объясняла. Она не хотела, чтобы их вместе видели. "Прекрасно. Ты теперь хозяйка бара, а я думал просто просто работаю там безголовой официанткой". Я не хотел. Да я прикалываюсь. После истории с братом мысли о колледже пришлось отложить. Когда мой дядя заболел, Рикки не мог заняться баром. Стэнфорд предоставил мне некоторую отсрочку, но мой поезд, похоже, уже ушел. В баре, с другой стороны, дела идут просто отлично. В Адейре нечем особо заняться. Хотя порой, как видишь, мне бывает не сладко. Стэнфорд? Ого! Я хотел уехать отсюда как можно дальше. а теперь сам видишь, как все обернулось. Тоже я могу сказать и о себе. Пойдем, проводи меня до дома». Мэтт вслед за ней спустился с холма, и по тропинке они вышли к круглой площадке, поросшей травой и покрытой грязью, которую все называли эпицентром, а оттуда пошли по грязной дороге, ведущей к дому ее детства. Он хотел было спросить, осталась она там же или куда-то переехала, но потом передумал. Мэтт и без того знал ответ. Они плечом к плечу шагали по узкой дороге. Не думала, что ты придёшь, сказала Джессика. Почему это? Ну, хотя бы потому, что тебе оказали не самый дружелюбный приём. Мэт согласно хмыкнул. А за брата прости, извинилась она. После несчастного случая он стал совсем другой. Вечно всё путает и теряется. Друзей у него почти нет. Вот он и рисуется перед теми козлами, которые ошиваются рядом с ним только ради выпивки. которую он для них подворовывает, пока я не вижу. Мэт кивнул. А что с ним случилось? Авария. Машина в смятку даже больше, чем его тело. Черепно-мозговая травма. Сначала последствия незаметны, но стоит с ним немного поговорить. Мэт сочувственно посмотрел на неё. Девчонка она была доброй и чуткой. Именно это его в ней и привлекло. И судя по тому, как она поставила на паузу собственную жизнь, чтобы заботиться о брате, и взвалить на плечи семейный бизнес, время её не изменило. Но «Ну из-зачем ты меня сюда позвала? он вглядывался в бледном свете в её лицо. На этот раз уже Джессика залилась краской. Не знаю. Не ври, знаешь. Думаю, чтобы извиниться. За что? За то, что после истории с твоим братом не была тебе хорошим другом. Мэт задумался и впервые за всё время вспомнил, как после ареста Денни Джессика стала его избегать. Обходила десятой дорогой в школе, не отвечала на звонки. Как он вообще мог об этом забыть? Но в памяти сохранились лишь яркие воспоминания с той ночи. Стебли травы, от которых чесалась спина, когда они лежали и смотрели на звезды. Прикосновения ее нежной ладони, когда шли по этой самой тропинке. То, как она перед тем, как поцеловать его, заводила за ухо прядку волос. После ареста Дени жизнь превратилась в калейдоскоп бед с множеством провалов в памяти. Ссоры родителей, доносившиеся из-за запертой двери в ванной, плач отца, дежурившие у дома папараццы, постоянно снятая трубка стационарного телефона на кухне, шёпот за спиной и пристальные взгляды при каждом появлении в городе. Грузовик для перевозки мебели. Забвение, похоже, было защитным механизмом, возможностью отгородиться от любых неприятностей. Мэтту в голову пришла тревожная мысль. Именно по этой причине Дэнни не мог ничего вспомнить о той ночи, когда убили Шарлотту. Чтобы отгородиться от содеянного. «Будь у меня возможность отмотать назад время», произнесла Джессика, глядя на траву под ногами. «Я бы сказала маме, что буду дружить с кем хочу. Была бы сильнее и лучше, как друг. Я видела, как тебе было плохо. Мне бы тогда... Тебе не за что оправдываться». И ещё как есть за что. Ну хорошо. Считай, твои извинения приняты, улыбнулся он. И скажу тебе честно, лично я давным-давно выбросил всё это из головы. Они пошли дальше по дороге, нарушая тишину своими шагами. Мне так жаль твоих близких, произнесла наконец Джессика. Мэт кивнул, до сих пор не зная, как реагировать на соболезнование, будто признать трагедию означало воплотить её в реальность. Я надолго приехал. Она старалась сгладить неловкость момента. Не знаю. Похороны назначены на воскресенье. Не исключено, что сразу после них я уеду. Это будет зависеть от того, насколько вы мне будете нуждаться, тётя. Да, синди женщина с характером. Я удивилась, узнав, что ты не остановился у неё. У меня кошмарная аллергия на кошек. К тому же, все мои нью-йоркские друзья остановились в Адлерском отеле. Правда заключалась в том, что его тётя годилась к употреблению лишь небольшими дозами, поэтому кошки служили лишь удобным предлогом. Джессика кивнула, будто действительно вспомнив о его жуткой аллергии на кошек, хотя он и подозревал только для виду. Память воскресила воспоминание. В детстве они с родителями пошли в гости к друзьям семьи, где он стал задыхаться и хрипеть, а мама включила душ, стала тереть ему спину и велела подышать паром. Вчера вечером в бар заявилось горстка журналистов. Жаловались на мотель и при мне говорили, что ожидают других коллег, всех с национального телевидения. А чего тут удивляться? Они ведь обожают шоу Денни Пайна. Неугасающий интерес к делу его брата постоянно удивлял меня. Тут ты прав. Привязались ко мне со своими вопросами, но я сказала, что ничего не знаю. Например, ну, теории заговора и прочий бред. Мэт посмотрел на неё и покачал головой. Похоже, во всей стране он один ничего не знал о масштабных теориях заговора, о которых без конца толдычили говорящие головы по телевизору да интернет-цыщики. Взрослые мужики и тётки, которым было нечем заняться, спрашивали: "Не попадался ли мне на глаза кто-то из семейства Хейзев, и не было ли у них причин расправиться с твоей семьёй?" Семья-крушителя. Документальный фильм Мэт смотрел один единственный раз. Чего ему хватило с лихвой, но их злобу он забыть не мог. А один из журналюк вообще задавал какие-то дикие вопросы, продолжала Джессика. Спрашивал, не слышал ли я, что Шарлотта до сих пор жива, и она сама подстроила свою смерть, чтобы избежать от отца, или её похитили, чтобы продать в сексуальное рабство. Ох уж эти таблоиды, фыркнул Мэтт. Он назывался сотрудником Чикаго Трибьюн. Мэтт с отвращением покачал головой. Ещё они хотели поговорить с Рики, но я им не разрешила. А с какой стати им говорить с твоим братом? Ты что, не смотрел документалку? Ведь именно Рики опознал неустановленного участника вечеринки. Мэт ничего такого не помнил. Опять провалы в памяти. Но если он его опознал, то почему вечером наговорил мне этих? Говорю же тебе, у него путаются мысли. Когда вдали замаячил её дом, его на миг охватило ощущение дежавю. Джессика должно быть тоже что-то такое почувствовала. "Помнишь ту ночь, когда мы с тобой здесь встретились?" спросила она. "Да так. И жмякость твоих губ, извергающийся внутри меня вулкан, то чувство, которое я хотел познать с 14 лет, прежде чем в моей душе поселилось одиночество." "А ты?" спросил Мэт. "Да так." Игриво спародировала его Джессика, признав, что они оба лгали. "Той ночью ты ничего не видела." Я имею в виду чего-то необычного. Она внимательно на него посмотрела. Например. Он ничего не ответил. Я помню только тебя и меня, прямо здесь. Они стояли почти на том памятном месте, где тогда поцеловались, и девушка вновь залилась краской. Потом я услышала, как остановился пикап Рики. Он здорово выпил, и за руль ему было нельзя. Поссорился со своей девушкой. Она подняла на него глаза так же, как той самой ночью. Мед туда жуть, захотелось прижать её к себе и поцеловать. Подобное выражение застыло и в её взгляде. Было здорово опять с тобой увидеться, Джессика. Он разрушил чары и протянул руку для рукопожатия. Уголок её рта пополз вверх. Была рада вновь с тобой увидеться, Майтё. Надеюсь, в следующий раз встретимся не через 7 лет, а раньше. Затем повернулась и растворилась в тьме, как той ночью. той же самой дорогой он зашагал обратно к эпицентру, а когда дошёл, замер в самой середине. Из-за облаков проглянула луна, озарив окрестности светом. Мэт чуть не наеву увидел перед собой спину брата в школьной спортивной куртке с жёлтой надписью "Pine", толкающего перед собой тачку к ручью. И вдруг в его мозгу вспыхнуло воспоминание, которое раньше всегда ускользало. Силуэт в тени поворачивающий голову в сторону Мэта. Лицо скрывал мрак. Но смотрел он прямо на меня без всяких сомнений.